Глава 13 Король Дестин. Стражники не сказали ни слова, когда он вошел в покое Темпест. Закрыв за собой дверь, он оглядел тихое помещение. Похоже, его гончая любила исключительный порядок и чистоту. Всплеск и тихое ругательство сообщили королю о местонахождении его невесты. В ванной Как забавно было бы увидеть ее. Вот только у них нет времени на подобные развлечения. Он довольствовался тем, что внимательно исследовал комнату то тут, то там, проверяя ящики. Никогда нельзя быть уверенным в том, что леди от тебя ничего не скрывает. Дэстин скользнул в гардероб. Вдоль стен там висели нетронутые платья. Он касался пальцами дорогих тканей, и украшенных драгоценными камнями корсажей. Многие женщины убили бы за такую сокровищницу, набитую драгоценностями высокой моды, но только не темпест. Она терпеть не могла экстравагантные наряды, капризное создания. Он остановился рядом с платьем, которое она надевала на церемонию их обручения и вдохнул запах, оставшийся на ткани. Волосы на предплечьях встали дыбом, когда ароматы лаванды, мяты и чего-то совершенно женского ударили ему в нос. Что такого притягательного он в ней находил? На протяжении многих лет он имел удовольствие познакомиться поближе с некоторыми из самых удивительных красавиц королевства. И все же, в то время как «Темпест» не отличалась особой красотой, что-то в ней заставляло его желать большего. Тебе нравится склад ее ума. Будучи столь юной и неопытной, она оставалась для него нерешенной загадкой. Несомненно, в этом сыграла роль ее необычное воспитание. Даже самым кровожадным женщинам, знакомым ему, Ни капли не нравились малейшие проявления жестокости и насилия. А вот леди Гончая, прошлой ночью она и глазом не моргнула, увидев запекшуюся кровь. Именно такая королева нужна Хеймсерии в грядущие времена. По крайней мере, до тех пор, пока она перестанет быть полезной. А пока он будет продолжать наслаждаться вызовами, брошенными Темпест. Он будет с нетерпением их встречать, пока ему это не надоест. Дверь в ванную скрипнула, и король подошел к выходу из гардероба. Он прислонился к молдингу и стал ждать появления своей невесты. Темпест нужно ответить на несколько вопросов. Кто-то пытался убить его драгоценную дочь, единственного члена семьи, к которому он испытывал хотя бы какую-то привязанность и ему необходимо убедиться, что он может доверять леди Гончий. До сих пор она выказывала только верность, но нельзя же быть слишком осторожным. Именно те, кто выглядит невинно, на самом деле самые опасные. Этому его научил отец. Его наречённое вышла из ванной. Шёлковый халат местами прилипал к её влажной коже, Он ухмыльнулся, когда она остановилась, глубоко вдохнула, а затем откинула подол своего халата, обнажив кинжал, пристегнутый к верхней части ее кремового бедра. «Какая же она восхитительная!» «В этом нет необходимости, дорогая», — промурлыкал он. Взгляд девушки метнулся к нему, и она отпустила подол халата, снова спрятав свое тело. «Какая жалость!» «Я решил зайти без приглашения?» Протянул он в ответ на ее молчание. «Вижу». Он изогнул бровь, а она, словно вспомнив, перед кем находится, присела в низком реверансе. «Прошу прощения, милорд, я не ждала вас». Глаза темпист обратились к часам на прикроватной тумбочке. «Неужели уже пора?» «Мне сказали, что у меня есть по крайней мере четверть часа до встречи с вами». «Так и есть», — он разглядывал ее распущенные волосы. «Считай, что я приятно удивлен, обнаружив тебя в таком состоянии. Хотя, как мне говорили многие женщины, подготовка отнимает у вас много времени». Его гонча искренне улыбнулась, услышав такое заявление. «Не знаю, на что тратится так много времени, но могу вас заверить, я буду выглядеть презентабельно, если вы оставите меня на 15 минут». Самое вешливое предложение о том, чтобы он покинул ее покои Такого ему еще слышать не приходилось. дестин оттолкнулся от дверного косяка и медленно приблизился к ней. До того, как он оставит ее в одиночестве, «Нужно кое-что обсудить. Если разговор будет происходить во время ее переодевания, так тому и быть». Он провел пальцами левой руки по широкому рукаву и плечу халата и нежно коснулся указательным пальцем ее ключицы. Физическое прикосновение, казалось, всегда выводило ее из себя. «Где ты была, миледи?» Тихо спросил он, внимательно наблюдая за выражением ее лица. «Принимала ванну? А еще раньше?» Она указала на пару промокших ботинок, стоящих возле камина. «Ходила за завтраком для принцессы?» Он склонил голову на бок, снова проводя ладонью по ее руке. «Разве для этого у нее нет слуг?» «Есть, милорд». «Тогда почему тебя видели за пределами замка?» Темпест вздохнула. «Я хотела, чтобы она чувствовала себя в безопасности. Легиона стражников и гонщик, стоящих на ее защите, недостаточно?» Ее серые глаза встретили его взгляд. «Есть у вас нечто такое, что заставляет чувствовать себя приземленным? Каждый раз...» Когда у меня выдавался ужасный день, мои дядюшки всегда приносили мне угощение из ближайшей пекарни. Это приносило мне утешение. Я хотела сделать то же самое для Ансет. Она излучала серьезность. Напряжение в его плечах спало, и он улыбнулся. «Очень мило с твоей стороны». Она неженственно пожала плечами и переступила с ноги на ногу. «Ничего особенного. Любой на моем месте поступил бы так же». «Может и так, но вовсе не по той же причине». Дэйстин коснулся пальцем подбородка девушки и наклонил ее голову назад. «Зачем одеваться как простолюдинка? Мои люди доложили, что ты была не в форме». «Гораздо легче передвигаться по городу в одежде простолюдинки». «Мне лучше выходить на улицы анонимно, не выставляя себя напоказ Почти с рождения меня учили сливаться с толпой, а этого точно не сделаешь в бальном платье и блестящих драгоценностях». Дестина склонил голову на бок, обдумывая ответ «Темпест». Она казалась честной, и доводы ее были логичны, но он никогда не встречал по-настоящему честной женщины. Они всегда хранили тайны. «Ты бы солгала мне темпа», — пробормотал он, — о чём-нибудь. «Вы пытаетесь заманить меня в ловушку сложным вопросом?» — парировала она. Её взгляд был ясным и открытым, губы сжались в жёсткую линию. «Я хочу знать правду, а теперь ответь мне». «Я бы солгала, чтобы защитить вашу жизнь». И это часть той клятвы, которую я дала, когда официально стала одной из гончих. Я бы солгала, подставила и убила ради защиты короны. Это мой долг. Если это неприемлемый ответ, то можете отослать меня прочь. Я не буду протестовать». Плечи девушки расправились. Она встала во весь рост, хотя по сравнению с ним все равно казалась крохотной. Дэстин усмехнулся, увидев упрямый изгиб ее подбородка и то, как она напряглась, словно он прямо сейчас вышвырнет ее прочь. Об этом он даже и не думал. Ее ответ очаровал его. Сказано обдуманно и правдиво, осталось только выцеловать из нее подобное поведение. Король склонился над ней и прижался губами к ее губам. На мгновение она застыла. Одной рукой Дейстин обнял ее за талию и притянул к себе. Рот Темпест расслабился и послушно приоткрылся. Кончик его языка тут же скользнул по ее нижней губе. Он улыбнулся, не прерывая поцелуй. Его опьяняло каждый раз, когда Темпест теряла самообладание в его присутствии. Его захлестнула волна жара. Дальше этого они ни разу не заходили, и его возбуждение быстро отступало. Темпест послушно давала ему то, о чем он просил. В ее поцелуе не чувствовалось ни вызова, ни страсти, как если бы она просто играла роль его будущей жены, принимая участие в спектакле до тех пор, пока Дестин того хотел. Может быть, большинство мужчин и нужна податливая жена в постели, Но королю нужно сражение. Та, кого можно подчинять своей воле. Он отстранился и потерся своим носом ее. «Тебе не нравится?» — пробормотал он. Она моргнула, взглянув на него, и румянец залил ее щеки. «Я ничего не знаю о подобных вещах, Сир. Я только хочу доставить вам удовольствие». «И ты доставишь?» Заверил он ее, отпуская подбородок и отводя распущенные волосы девушки от ее лица. «Не беспокойся, я восхищаюсь твоей невинностью. Мне просто нужно придумать, как соблазнить тебя, как только мы поженимся. Нам обоим будет полезен этот опыт». Он с нетерпением ждал возможности завладеть телом «Темпюст» и медленно сломать ее. «Такой вызов он примет с готовностью!» Темпест коснулась правой руки Дестина. «Я устала, ваша светлость. Благодаря тёмным кругам у неё под глазами поверить ей легко. После того, что произошло прошлой ночью, и того, что я только что вернулась, должна признать, вы застали меня врасплох, я...» Её прервал стук в дверь и молодая горничная с белыми волосами вошла, не дожидаясь разрешения. «Я третья, кого послали тебя разбудить», сказала она, кладя свежий комплект одежды на стул у камина и опустив взгляд. «Король будет недоволен, если ты опоздаешь». «Честно говоря, не буду», прогрохотал он. Юная служанка пискнула и присела в глубоком реверансе. «Простите меня, ваша светлость!» Он посмотрел на девушку, которая не осмеливалась оторвать взгляд от пола. Ее волосы подозрительно напоминали перья. «Оборотень!» «Не позволяйте персоналу так обращаться с собой, миледи!» Сказал он Темпест. «Я постараюсь, милорд». Он проигнорировал горничную и запечатлел поцелуй на губах своей нареченной. «Увидимся на казни, Темпест!» Дестин бросил еще один полный отвращения взгляд на служанку и только после этого покинул покои. Пришло время передвинуть еще одну фигуру на доске. «Да начнется казнь!»